Глава 60 Шикиба. С тех пор, как Асиф заметно потеплел ко второй жене, отношения между ней и первой женой стали гораздо прохладнее. Шикиба искренне молилась, чтобы у Гюльнас тоже родился мальчик, и таким образом сгладилось то невольное преимущество, которое выпало на ее, Шикибы, долю. Однако месяц проходил за месяцем, год за годом, Но детей у Гюльназ больше не было. Зато Шах и Шабнам с лихвой компенсировали отчуждение, возникшее между их матерями. Когда Шах начал ходить, Шабнам уже довольно резво бегала. Она с интересом наблюдала, как единокровный брат делает первые неуклюжие шаги, а Шах, заливаясь смехом, пытался угнаться за сестрой. Шабнам была красивой девочкой, от отца и матери она взяла лучшие черты. Непонятно только, от кого ей достался веселый нрав, столь несвойственный обоим родителям. Как бы там ни было, но миндалевидные, в точности как у Гюльнас, глаза Шабнам светились озарным блеском. Шах, как и предсказывала Гюльнас, рос крепким мальчиком, У него были светло-каштановые волосы, вьющиеся мягкими локонами, и улыбка, которая могла растопить любое, даже самое черствое сердце. В феврале 1919 года Шабнам исполнилось пять, Шаху — четыре. Зима в тот год выдалась холодная, температура опускалась до нуля. Однажды утром, когда Шикиба и Гюльнас занимались привычными домашними делами, Их внимание привлек необычный шум, доносившийся с улицы. Люди громко кричали, слышался топот бегущих ног. Шикиба отослала игравших во дворе детей в дом, а сама осторожно приоткрыла ворота и выглянула наружу. Мужчины торопливо шагали в сторону центра, многие что-то возбужденно обсуждали и размахивали руками. До Шикибы долетели обрывки разговоров прохожих. «Да, все так и есть. Мой брат в армии. Нет, они понятия не имеют, кто это сделал». Шикиба быстро захлопнула ворота. «Что-то стряслось», — с тревогой подумала она, и направилась обратно в дом. Гюльнас поджидала ее на пороге. «Что там?» «Непонятно. На улице полная неразбериха. Все куда-то бегут. Лучше нам пока не выходить из дома». «Где Асиф?» — нахмурилась Гюльнас. Одному Аллаху известно со вздохом, сказала шикиба Часа через три их муж наконец открыл калитку и вошел во двор. Вид у него был мрачный, на лбу, несмотря на холод, блестели капельки пота. «Асиф! Асиф!» бросилась ему навстречу Гюльнас. «Что случилось?» «Эмир! Хабибуллахан убит!» Дрогнувшим голосом произнес Асиф, снимая шапку и разматывая шарф. «О, небеса!» — Гюльнас испуганно зажала рот ладонью. «В городе паника. Я как раз находился на заседании в Министерстве иностранных дел, когда нам сообщили. Эмир был на охоте, и его подстрелили. Некоторое время они пытались это скрыть, но такое долго не утаишь. Поползли слухи, мы даже сначала не поверили, но потом слух подтвердился — Армия приведена в боевую готовность, послали за Аманулой. К счастью, он уже успел вернуться в Кабул из своей поездки на границу. И мир мертв», — недоверчиво повторила Шекиба. «Ты что, глухая?» — взорвался Осип. «Да, Хабибулу убили. Проклятый ублюдок мертв». Обе жены вздрогнули. Как бы ни относился Осип к Эмиру, но говорить так о покойном — это нехорошо. «Где это произошло?» — спросила Шикиба. «В окрестностях Джилалабада. Дня два назад, как минимум, до сих пор не верится». «И что будет дальше?» — спросила Гюльнас. Из комнаты выбежал шах и в нерешительности остановился возле матери. Шикиба положила руку на голову сына, он понятия не имел, что значит «убили». Но, глядя на озабоченное лицо отца, чувствовал, что происходит что-то особенное». «Не знаю. Думаю, Аманула займет место отца. Он по праву должен его занять. Если убийство Хабибулы было совершено с целью захвата власти, тем, кто это сделал, потребуется заручиться поддержкой армии, но армия уже присягнула на верность Амануле». Аллах милосердный снова запречитала Гюльнас. «В Кабуле могут начаться беспорядки». «Посмотрим. Надо подождать». «А пока держите детей дома и не болтайте лишнего. Сейчас не время для сплетен с соседями, понятно? Мы должны быть осмотрительными». Слушая Асифа, Шикиба с трудом подавила смешок. «И это, — говорит человек, — который повадился ходить в гарем к наложнице Эмира, человек, из-за которого Бенавшу приговорили к ужасной казни, «Интересно, где тогда была твоя осмотрительность?» На следующее утро Асиф рано поднялся и ушел в министерство. Улицы города были пустынны, напряжение буквально висело в воздухе. Кто стоял за убийством Хабибулы, так и не выяснилось. Никаких претензий на власть тоже пока никто не заявил. Но армия находилась в полной боевой готовности». Асиф не видел своего друга Аманулу больше года, но сегодня он должен был встретиться с ним, чтобы выразить соболезнование и, главное, чтобы убедиться, что их взгляды на будущее страны по-прежнему совпадают. Аманула был подавлен смертью отца и разгневан поведением его брата, своего дяди. Из Джалалабада пришли известия, что Насрула сопровождавший брата в той злополучной поездке, заявил о своем праве на престол, а старший брат Аманулы, Иная Тулахан и еще кое-кто из сыновей Хабибулы поддержали дядю. Однако Аманула, возглавлявший армию и казначейство, к тому же находившийся в столице, воспользовался преимуществом и объявил новым эмиром себя. Когда Асиф, рассказывал женам о событиях во дворце, Шикиба с необыкновенной ясностью представляла лицо Аманулы. Он мрачен, ведь убит его отец, и в то же время решителен и строг, потому что осознает, какая ответственность ложится на его плечи. Он будет хорошим и миром, справедливым и мудрым. В этом Шикиба не сомневалась». Она залилась краской, вспомнив, как пять лет назад вдруг вообразила, что такой мужчина может заинтересоваться ею. «Однако я не могу жаловаться. Я замужем за человеком, занимающим важный пост в правительстве. Мы живем в одном из самых богатых районов Кабула. Мы с одеты и обуты. Он заботится о детях и хорошо обращается с женами, Ни разу осив, «Даже руку на меня не поднял. Чего еще может желать женщина?» Настойчивость и обходительность Асифа, опытного царедворца, помогли ему быстро войти в круг доверенных лиц молодого эмира. В это напряженное время Амануле нужны были надежные советники, и он с радостью принял своего старого друга. Асиф стоял плечом к плечу с Аманулой, пока было неясно, придется ли пролить кровь тех, кто пытается захватить власть. Когда ситуация разрешилась, Шейкиба и Гюльнас вздохнули с облегчением. Кровопролитие в Кабуле удалось предотвратить. Власть перешла к новому эмиру мирным путем. Аманула хотел непременно найти убийцу отца, недостатков подозреваемых не было, в числе прочих подозрения пали и на дядю. По слухам Нарсулахан не проронила братя ни слезинки, а манула выступил с заявлением. Он покарает убийц и и начнет широкомасштабные реформы в стране. Шекиба трепала по голове своего сына. Теперь будущее шаха виделось ей в радушном свете, ведь благодаря Амануле жизнь в Афганистане станет лучше. «Да благословит тебя Аллах, Аманулахан!» — думала Шекиба. «Ты хороший человек, гораздо лучше своего отца!» Созданная новым эмиром комиссия по расследованию убийства Хабибулы, Капрелю закончила работу, и Аманула заключил под стражу своего дядю Насрулу Хана. Примечание. 13 апреля 1919 года Насрула Хан предстал перед судом в Кабуле. Он был обвинен в смерти эмира Хабибулы и приговорен к пожизненному заключению. Год спустя Насрула был убит в тюрьме. Конец примечания. Контакты Асифа с дворцом возобновились, у него появилось много новых знакомых среди советников Эмира. В доме стали бывать гости. Гюльнас подавала чай, Шикиба хлопотала у плиты на кухне. Обе подслушивали разговоры в гостиной, и обе гордились, что узнают политические новости из первых рук. Особенно похвалялась этим Гюльнас, и, болтая с соседками, не забывала подчеркивать, какие связи имеет их семья. А поскольку связи в таком городе, как Кабул, — это все, Гюльнас не возражала против лишней работы на кухне, которая свалилась на них с Шикибой из-за частых приемов гостей. Обеим очень нравилось слушать рассказы о молодой жене Аманулы, Сарайе. Говорили, что она очень красива и прекрасно образована, Она родилась в Сирии и знала несколько языков. Гюльнас и Шегибе. Хотелось узнать побольше об этой загадочной женщине, но, к сожалению, собравшиеся в гостиной мужчины быстро переходили на другие темы, в основном на обсуждение грандиозных реформ, к которым приступил Аманула, став руководителем страны. В мае Аманула сделал то, что советовал ему Асиф, еще в ту пору, когда Шикиба работала смотрителем в Гареме. Эмир отправил войска в Северную Индию. Это была попытка освободиться от диктата Британии и начать самостоятельную внешнюю политику. «Независимость или смерть?» — скандировали демонстранты на улицах Кабула. Гюльнас и Шикиба с тревогой прислушивались к их воплям, надеясь, что толпа не отыщет того, кого посчитает врагом, и демонстрация не превратится в кровавую бойню. В результате Амануллахан вверг страну в третью англо-афганскую войну. В Кабуле только и разговоров было, что о боях и армии, значительно уступающей армии противников в силе, зато полной патриотического духа. Обе жены Асифа снова погрузились в тревожное ожидание. Если война будет проиграна, то, возможна смена правительства, и еще неизвестно, к чему приведут перемены. Прошло три месяца после начала войны. Однажды Асиф ввалился в дом и заявил с порога. «Все кончено!» — кончено повторила Шекиба вслед за мужем — Привычка, неизменно приводившая Асифа в тихое бешенство. Шикиба прикусила язык, но уже было поздно. Фраза сама собой вылетела у нее изо рта. «Да, именно так я и сказал. О, шах, сынок, иди сюда!» Асиф подхватил на руки выбежившего из комнаты мальчика. «Хорошие новости. Мы отстояли свою независимость». Примечание. Третья англо-афганская война 1919 года, вооруженная борьба Афганистана против британской индийской армии в защиту независимости страны от иностранного вмешательства, провозглашенной новым эмиром. Попытка Великобритании силой подчинить Афганистан окончилась неудачей. Английские самолеты нанесли бомбовые удары по Джалалабаду и Кабулу. Приграничные афганские племена подняли восстание против англичан. В это же время в Индии усилилось национально-освободительное движение. 3 июня было заключено перемирие между английскими и афганскими войсками. 8 августа 1919 года в Равалпинди, британская Индия, был подписан мирный договор между Великобританией и Афганистаном, по которому последнему давалась независимость во внешней политике. Конец примечания.